Как возникло предание? Давным-давно существовал город, состоявший из двух параллельных улиц. Однажды один дервиш перешел с одной улицы на другую, и жители этой, второй улицы, обратили внимание, что его глаза полны слез. «На соседней улице кто-то умер!» – закричал один из них, и все дети, игравшие поблизости, тут же подняли крик. На самом же деле Дервиш плакал от того, что незадолго до этого чистил лук. Но крик все разрастался, и его вскоре услышали на соседней улице. Жители обеих улиц были так опечалены и испуганы, вообразив, что у соседей несчастье, что не решились даже поинтересоваться друг у друга о причине переполоха. Правда, один мудрый человек, пытаясь успокоить их, посоветовал тем и другим спросить друг у друга, что случилось но слишком возбужденные, чтобы внять его совету, они отвечали «Мы все и так знаем, наших соседей постигло большое несчастье». Известие это распространилось со сверхъестественной быстротой, и вскоре уже ни один из жителей каждой улицы не сомневался, что у соседей стряслась беда. Собравшись с мыслями, и те, и другие решили немедленно покинуть эти места чтобы таким образом спасти свои жизни. И вот обе общины снялись со своих насиженных мест и направились в противоположные стороны. С тех пор прошли века. Город тот по-прежнему безлюден. Недалеко друг от друга, по обе стороны от него, располагались два селения. Жители обоих селений из поколения в поколение передают предания о том, как когда-то население бежало из обреченного города, спасаясь от неизвестного бедствия. В своих психологических учениях суфии заявляют, что знания, передаваемое обычным путем, подвергаются стольким искажениям, это обусловлено произвольными редакциями и лживыми записями, что оно уже не в состоянии донести непосредственный факт. Иллюстрируя субъективность человеческого мышления, рассказ «Как возникло предание» взят из обучающей книги «Асрар и Халватия. Тайны отшельников», автором которой является шейх Каландар-Шах из ордена Сухравардия. Он умер в 1832 году и захоронен в Лахоре на территории Пакистана.